Глава 34. Флоренс. У меня после ночного разговора с Александром была та гора с плеч рухнула. И пусть с того момента прошло уже несколько дней, до сих пор в груди ёкало, когда я вспоминала его тёплый ироничный взгляд и мягкое пожатие руки. Ты покраснела, изумилась София. Её лицо увеличилось в магическом шаре. Её сильно исказилось. Сначала забавно вырос нос, потом глаз. Магнув, подруга потребовала: "А ну, наклонись". "Нет, мне определённо не померещилось. Из каких это пор ты смущаешься от простого вопроса о гостях из живого мира?" Она отстранилась, становясь более гармоничной, и тут же подскочила так, что шар полыхнул магией. Закрыла ладонями губы. Я округлила глаза. Неужели вы что? нахмурилась я. Ну, это, она подмигнула и прошептала. Теперь парочка. Тише ты. Я быстро оглянулась на дверь своей комнаты и, убедившись, что та плотно прикрыта, вздохнула с облегчением. Погрозила подруге пальцем. Я понимаю, тебе повезло влюбиться в Устина. Ну вот, и хочешь устроить личную жизнь всем вокруг. Может, ограничишься Бэтрис? Кстати, о ней, посерьезнела подруга. Пора уже это обсудить. Нет, отрезала я. Устин волнуется, что недомолвки между стражами приведут шат к шат гибели, продолжала настаивать она. Скажи, что точно произошло? Может, Бэтрис заперла тебя в замире случайно? Может быть, согласилась я. Я тебе не верю, тут же заволновалась София. Тогда почему спрашиваешь, то во что изначально не веришь? По-дружески подела я, и с тяжёлым вздохом добавила. Соня, послушай, что бы тогда ни произошло, это уже в прошлом. Ты же не думаешь, что Бэтрис станет на сторону Магнара? Нет, конечно, фыркнула она. Она страшней будет защищать шаад до последнего вздоха, как любой из нас. Пожалуй, я плечами. А угроза нападения с каждым днем растет. Чем дольше не появляется Магнус, тем яростнее будет битва. Магнер остался один. Отмахнулась София. Мы справимся. Лучше расскажи, как поживает у вас Сашка. Мне жуть как любопытно. Вижу. Невольно рассмеялась я. Живой интерес подруги к земле Ку развеял тучи, которые душили меня во время этого непростого разговора. Устин неодобрял моего решения простить Беатрис, и отношения между стражами натянулись, как струнка. Я же держалась за свой выбор, потому что от счастья чувствовала себя виноватой. Да, я вернулась к детям. но при этом снова открыла Магнеру путь в Шаат. И пусть никто из стражей ни разу не упрекнул меня в этом, не могла избавиться от давящего чувства ответственности. Ведь я понимала, что должна была пожертвовать собой, но сердце рвалось к детям. И поэтому я с отчаянием ухватилась за возможность, переложила ответственность на Александра, обвинив его во всех грехах. «Прости». Сказанное в ту ночь было и об этом тоже. «Ну же!» — поторопила меня София. «Я умираю от любопытства. Что он еще натворил?» «Ох, вытворяет он, конечно, во что гораст!» — хихикнула я и, подняв с пола шар, направилась к двери. «Я тебе лучше покажу». «Стой, стой!» — воскликнула подруга. Это что за уродство рядом с твоей кроватью? Ты имеешь в виду картину? Я повернула шелк к стене, на которой красовалось олепаватое нечто, один взгляд на которое вызывал у меня улыбку. Я возразила. А мне кажется, это мило. Знаешь, когда Саша рассказывал детям о стиле лофт, Джессика загорелась написать портрет Агнес, чтобы повесить его на этой стене. Хотела оживить её. «Оживить эту стену может шпатлевка и по краскам», — ставила София свои вечные пять копеек. Что означало это выражение, папа Данка примерно объяснила. «Не могу понять, как ты могла позволить этому пожарному так изуродовать свой замок. Он превратил твой дом в пещеру до потопного человека. Лофт. Да этот стиль выбирают только ленивые холостяки, чтобы обои не клеить». Да, да, надо. Россия Ната звалась я, уже наученная, что вступать в спор о стилях с Софией лучше не надо. И вот, когда на картине уже был нарисован ребёнок, надо признать, было довольно похоже. Так вот, Джес решила продемонстрировать работу младшей сестре. Я лишь на минутку отвлеклась, чтобы обсудить с Александром меню ужина, а Агнес не понравилось Со смехом предположила подруга: "Посчитала, что Джессика недостаточно достоверно её изобразила и решила исправить". "Нет. У меня потеплело в груди от одного воспоминания. Мы сами не сразу догадались. Смотри, ничего не напоминает? Маленькая подсказка. Посчитай вот эти пятна". Малышка, дорисовала остальных, догадалась София: Это, наверное, Джонатан с сестрой. Ты. <свят> Какая красотка, с глазом на носу, точнее на морде собаки. Пёсей Лаврентьевич получился великолепно, особенно все его шесть хвостов. И как ты всё это видишь? заулыбалась я. Мы лишь по количеству пятен догадались. Некоторое время я увлекалась абстракционизмом, ехидно заметила подруга и добавила серьёзнее. У Агнес настоящий талант. Она ещё ходить не научилась, а как рисует. Но всё-таки, что это за уродство? Я покачала шаром, пытаясь понять, какая из задумок Александра так сильно раздражает Софию. «Нет, эта громадная люстра мне тоже нравится», — вела меня подруга. «Кстати, хорошая задумка. Надо попросить Януария Второго». просверлить в трубе веранды такие же отверстия и поставить в них светящиеся шарики моей дочки. Знаешь, что в живом мире вот-вот будут праздновать Новый год. Почти гирлянда получится. Может, вешалки? повернулась я. Так это вешалки. убрём опроворчала София. А я думала, что у Сашки материала на что-то не хватило. Вот он махнул рукой. И наплёл тебе, что так и задумано. Нет, ты мне скажи, где у этих стульев вторые половинки? Внутри, честно призналась я. Настроение подскочило до отметки чудесно. Когда сокол их сделал, Джонатан решил пододвинуть их к стене, чтобы не мешались магией. Ну и ясно, расхохоталась подруга. Они могли разбиться, но впаялись в стену. И теперь это вешалки. Между прочим, это оказалось удобно, поделилась я. К тому же, я с самого начала говорила Александру, что стулья в спальне не нужны, но он настаивал, а после утверждал, что это была моя идея. Как тебе? Да как всегда, поддакнула София. Мне кажется, у мужчин в ушах встроенный фильтр. который пропускает из всех слов лишь те, которые они сами хотели бы услышать. Я вот думаю, что пора писать устную письма и требовать подпись о получении, как у секретаря. Смеясь мы перекидывались шутками на тему взаимных отношений, а я показывала подруге обновлённый замок. И пусть София ненавидела стиль лофт, но даже она признавала: Александр проделал огромную работу. И всё же хай-тек красивее и удобнее. У прямо под это желала она, говорила. Хай так, где же твой иномирный герой? Спит? шипнула я, приближаясь к комнате Сокола. Он наконец отыскал все части Германа и с детьми собирал его до самого рассвета. А теперь смотри. Я аккуратно приоткрыла дверь и просунула шар И сама прикусила губу, чтобы не улыбаться слишком умело, при виде раскинувшегося на добротной кровати храпящего сокола. Под одним его боком клубочком свернулась Джессика, под другим притулился Джонатан, а Агнес вальяжно расположилась на самом мужчине. Свесив ручки, она посапывала во сне и подёргивала ножкой, периодически пиная небритый подбородок Александра. «А где же счастливый пазл?» — громким шепотом уточнила София. Я с трудом оторвалась от милой картинки и перевела взгляд на пол, где были разложены кости. Не хватало лишь черепа и фаланг пальцев. «Ой, смотри!» — перепугалась София. «Паучий скелет!» «Это Герман!» — успокоила я подругу, когда тот, перебирая косточками, выбежал в коридор и и направился по своим делам. А оказалось ему так удобнее. Мини Версе, понимающе вникнула подруга. Фло, меня дочка зовёт. До связи. Привет Устину. Попрощалась я и поколебавшись добавила: И Бетрис, всё же однажды придётся серьёзно поговорить с ней.